«Глава 131. Я отпрянула и брызнула зельем на стену, как вдруг стенка заходила ходуном. Я подхватила чемодан, застегнула его и юркнула внутрь. «Я кончила!» – усмехнулась я, бросаясь внутрь под предлогом закрывающейся стены. Дракон почти успел, но проход оказался слишком маленьким, чтобы он ворвался внутрь. «Целую! Мерзавка!» – послышался удара кирпичи. «Из ваших уст это звучит, как комплимент!» Улыбнулась я, чувствовала, сейчас немножко пошуршать паутиной придется. «И как вот после этого тебя можно не хотеть!» Послышался смех за каменной стеной. «Вам придется смириться!» – прошептала я самым томным шепотом. «Что сегодня не ваш день!» Я выдохнула, понимая, что следующая встреча точно станет роковой. Взяла покрепче чемодан и направилась по старинным ступеням почти на ощупь. Из всех магических факелов загорелся только один, да и то так тускло, что едва осветил лестницу и площадку. Все было настолько узким, что нести чемодан приходилось впереди себя. Через пять минут я выбралась посреди какого-то коридора. Зайдя за угол, я быстро натянула платье и направилась в сторону посольских покоев. Открыв дверь, я увидела посла, который стучался в комнату Аларины. Она сейчас не может, она упала, ей очень плохо. Слышался голос невесты. Может, вызовем целителя? Спросил отец, расхаживая по комнате и натыкаясь на меня. «Ой, я немного смысле в целительстве», — ответила я. «Я могу помочь. Аларина, открой, пожалуйста». И тут же я понизила голос до шепота. Скорее всего, служанка ушибла что-то женское. Заметила я, глядя на посла, тот тут же покраснел и передумал стучаться. Я разберусь, не переживайте. Дверца приоткрылась ровно настолько, насколько нужно, чтобы впустить меня. Зрелище, которое предстало передо мной, было воистину достойное сказки. На кровати лежал юноша лет двадцати. Он был долговяз и довольно мил. Юные усики, как весенняя травка, проклевывались над его верхней губой, обещая годам пятидесяти превратиться в роскошные усище. На юноша был чепчик и одеяло. Из-под одеяла торчала только голова и ласта 45-го размера. А Ларина закрыла дверь с мольбой, глядя на меня. «Очень приятно!» – кисло произнес Робер, пока я присаживалась кровать и рылась одной рукой в чемодане. «Зелья кончились!» – прошептала Ларина, расхаживая по комнате. «Папа требовал Сару, я сказала ему, что она упала. Ей очень плохо, а тут и зелья кончились. Я думала, все. Отец, если узнает, он убьет его!» А Ларина выглядела растрепанной и нервной. «Итак, жалая в руках оборотное зелье, я все прекрасно понимаю, дорогие мои влюбленные, но у меня есть задание, и я не должна его провалить. От этого зависит моя деловая репутация и мой доход, если вам знакомо это слово. И рисковать ее я не хочу». Потом пойдут слухи, что я не справилась, а люди плохое помнят долго. Поток клиентов превратится в тонкую струйку, голодать я не хочу, продавать имущество с молотка тоже. Поэтому ты, моя дорогая, делаешь все, что я скажу, в обмен на зелье для твоего вьюноши». «Я не хочу выходить замуж за дракона!» – прошептала Аларина, глядя на меня умоляющими глазами. «А я не хочу давать тебе зелье». Ответила я, видя ужас и отчаяние в глазах невесты. Повисла тишина, прерываемая вскливом. «Хорошо, я согласна!» Прошептала Аларина, зажмурившись так, словно я отдать ее на растерзание голодным крокодилам. «Я согласна делать все, что вы скажете в обмен на...» «Вот и умница!» Улыбнулась я, вкладывая зелье ей в руку. «А вы? А как же вы?» Спросила Аларина, доставая шкатулочку, в которой лежала прядь волос. «А что я?» Спросила горделиво, прищурившись. Зелье бурлило, а Роберт тянул к нему руку. «Вы же его любите!» Подшептала Ларина. «Неужели вы готовы отдать его другой?» Этот вопрос заставил меня стиснуть зубы. «А кто сказал, что я его люблю?» Спросила я, чувствуя, как сердце внутри ухает. «По вам видно!» Захнула Ларина, жадно глядя на то, как Роберт кривится и пьет зелье. «У вас сразу лицо такое...» хитрое становится, и движения такие плавные, и глаза горят. Неужели вы не хотите сами стать его женой? «Милая», выдохнула я, видя, как усы втягиваются обратно, под одеялом начинает расти грудь. «Понимаешь, на мне проклятие смертельное, и пока я его не сниму, то ни о какой личной жизни, о семье и детях я не имею права думать. Я не хочу, чтобы любимый человек в один прекрасный день потерял сразу двоих, и меня, и еще нерожденного ребенка». Это будет страшный удар. К тому же никто не сможет точно сказать, не передается ли это проклятие ребенку. Ни один маг. Какой ужас, прошептала Аларина, прижав руку к лицу. Ее глаза наполнились жалостью, которую я терпеть не могу. Глава...